Специфика горных условий крайне осложнила положение наших частей на Северном Кавказе. Если фашистские войска были укомплектованы горно-стрелковыми и легкопехотными дивизиями, то наши бойцы учились этому непривычному боевому искусству по чутью и по обстоятельствам. Николай Большунов, выпускник пехотного училища, вряд ли имел представление о войне в горах. Наверняка он и такие же пехотинцы, как он, были брошены на Северный Кавказ, чтобы любой ценой защитить тоапсы, ключи к нефти. И если Гитлер заявил, что ему надо взять Майкоп и Грозный, что без этой нефти он должен ликвидировать войну, то приказ номер 227 нашего Верховного главнокомандующего гласил: "Ни шагу назад. Стоять насмерть". И стояли насмерть. Специфика горных условий была неимоверно тяжкой. Привожу свидетельства участников боев. Подъем был исключительно труден. Иногда крутизна достигала 50 градусов, и бойцы буквально карабкались вверх, цепляясь за выступы скал, скользя и срываясь. Страница 60-я, там же. Обозные повозки пришлось разгрузить, и все имущество взять на собственные плечи. На четырнадцать километров подъема полк затратил целые сутки. Несколько повозок с людьми и лошадьми смыло в ущелье. Страница восемьдесят четвертая там же. На правый берег Пшехи бойцы должны были перебираться по канату, низко натянутому между скалами в узком ущелье над ревущим потоком. Но вот кто-то понадеялся на свою силу и не привязался ремнем. На середине потока его оторвало, и человек исчез в бурлящей воде. Страница 87-я там же. Вот оно, обучение боям в горах по обстоятельствам. Со всех сторон слышалась стрельба, разрывы бомб и снарядов, но ориентироваться по их звукам было невозможно — потому что звуки неоднократно повторяло эхо в горах. Из воспоминаний Макарца, тогда 16-летнего паренька, пробиравшегося по этим местам после побега из фашистского плена, впоследствии бойца нашей регулярной армии. Особенности лечения в полевых госпиталях В именных списках безвозвратных потерь указаны причины смерти бойцов и командиров, доставленных в госпиталь для лечения от ран, но умерших там совсем по другим причинам: от столбняка, сепсиса, брюшного тифа, менингита, дизентерии, даже септической ангины. Антисанитария, нехватка медикаментов, Выжить в подобных условиях могли лишь те раненые, которые были очень выносливыми или родились под счастливой звездой. Тем не менее, несмотря на эти условия и даже вопреки им, медицинский персонал полевых госпиталей делал все возможное для помощи раненым и больным, часто рискуя собственной жизнью. Их самоотверженность велика, ее никто не забудет. Как не забудет и тех героев, В книге В боях за Туапсе имена их не названы. Бойцов ЧГВ, которые подпускали противника близко, совсем близко, чтобы наверняка подорвать врагов и себя последней гранатой. В рядах ЧГВ в 42-ом воевал парень, который наловчился на лету ловить гранаты и тотчас отправлять их обратно, поражая врагов их же оружием. Были солдаты, которые для экономии боеприпасов умудрялись подкатывать каменные глыбы к краю высоты и прицельно сбрасывать их на головы врагов. Наши парни стояли насмерть. Я был убит под Туапсе, в районе высоты Семашко. Слезой по мне блеснёт в росе пробитая осколком фляжка. Мой автомат лежит со мной. Узором ржавым разрисован. Давным-давно я кончил бой, но всё не демобилизован. Уходит время день за днём, а я всё здесь, на дне лощины, где умирали под огнём двадцатилетние мужчины. А ты и коль пулями не сбит, ты мне когда-то руку жавший, ты им скажи, что я убит, что я не без вести пропавший. Скажи, что мы убиты все, плечом к плечу на дне лощины, Собой прикрыли Туапсе двадцатилетние мужчины. Примечание. Литературная Россия, 15 декабря 1967 года. Автор не указан. Конец примечания. На Гойцхом перевале возвышается гранитный монумент, на котором высечены слова «Автар». от благодарных потомков, известным и неизвестным героям 18-й армии, преградивших путь фашистам к Черному морю и разгромивших их в декабре 1942 года. Это и Коле моему, младшему лейтенанту Большинову Николаю Александровичу, от благодарных потомков. Каждый радуется, если имя его близкого все-таки известно. Колина имя. Известно. А вот и путь 383-й стрелковой дивизии, в составе которой он воевал. И я хочу перенести боевой путь дивизии на эти страницы, чтобы было понятно, какие конкретные трудности приходилось и Коле преодолевать, ведь моя повесть рассказывает о его короткой жизни, о нем».